Командир Артемиды «Синева была изумительная!» Так сказала бы Оленька Максарова, Гришина ровесница. А старшая из сестер Аглая тут же отыскала бы в этой синеве разные оттенки. Она любила рисовать и знала множество красок. Назвала бы аквамарин, бирюзу, ультрамарин, индигу. Все эти краски — сейчас переливались и смешивались в громадной синеве, которая к тому же казалась подсвеченной изнутри. Словно кто-то расположил под толщей воды великанские серебряные зеркала. Они отбрасывали пробившие водную толщу лучи, и отражения их местами ложились на склоны волн зеленоватыми пятнами. Волны двигались слева и навстречу, и ощутимо качали брик но с высоты Марсовой площадки казались небольшими. Кое-где они были огорожены пенными щетками. Капитан второго ранга Николай Константинович Горцунов, командир Артемиды, не позволял Грише подыматься по вантам выше фор Марса и грот Марса. На нижней площадке так и быть, а на салинге — не-не. Гриша и не помышлял нарушить запрет. На военном судне порядки крепкие. Да и с Марса, высота до которого шесть сожений, простор открывался небывалый. Дух захватывало. Не от страха захватывало, конечно, уж чего-чего, а высоты Гриша Булатов не боялся сроду. Бывало, что робел перед дракой, ежился в темных комнатах, порой опасался признаваться в проказах, но на самые высокие березы забирался без опаски. С крутых ступеней на старой пристани нырял, очертя голову. И когда Агейкин отец, дядя Игнат, пустил мальчишек на колокольню Михаила Архангела, Гриша сразу вскочил на приступок широченного полукруглого проема рядом с колоколом, чтобы оглядеть всю Турень и заречные дали. Его перепуганно ухватили за подол рубахи. И сейчас на Формарсе... У стыка мачтовой колонны, стеньги, Гриша ощущал себя уверенно, как птаха с крыльями. Стоял на брусьях решетки, настеленной на кроспицы и лонго-солинги. Затылком прислонялся к лакированной поверхности толстенный фор стеньги, а для удобства и прочности держался за начищенное медное кольцо рым. Зачем этот рым привинтили здесь, ниже, Эзельгофта было непонятно. Никакая снасть сквозь него не проходила. Может, иногда поднимали сюда на фале фонарь, надобный при ночных срочных работах. Гриша не знал. Во всех рангоутных и такелажных мудростях и тонкостях не разберешься и за год. Снизу долетал иногда негромкий, но бодрый звон колокола. Каждые полчаса вахтенный отбивал склянки. Сверкающий колокол с надписью «Артемида» висел над форштевнем. В его язык был увязан короткий плетеный конец — риндобулинь. -да Впрочем, отсюда сверху его было не видать. Редкие облака в голубизне были похожи на клочки белой кудели. Солнце горячо светило в левую щеку. Ветер остужал эту горячесть и взъерошивал растрепанные локоны прижимал к животу подол широкой холщовой рубашки. От рыма пахло нагретой медью, от стеньги — сухим деревом и лаком. Это было похоже на запах волшебного фонаря. У того ящика медью пахло боковое колесо для поворота стеклянных картинок, а горячим лакированным деревом — согретой лампой стенки. Где это все теперь? Полутемная комната, притихшие девочки — рублеск месяца в щели ставень, лопотание Елизаветы Красавицы на коленях тетечки Полины, голос Арины из кухни. «Ужинать-то скоро ли будете, люди добрые?» Господи, где это все теперь? И есть ли оно на самом деле? Или по правде ничего нету, кроме этой всеохватывающей синевы, которая называется «Атлантика»?